Слава она сюда сегодня привела однако же не в каком-то особенном символическом смысле, а из практических соображений. Он сказал, что прилетел поговорить по важному делу с глазу на глаз и нужно, чтобы никто не отвлекал, а времени в обрез. Песть где нибудь в парке или того пачи в замке они не могли, потому что старики и старухи любопытны как мухи, и спокойно поговорить не дадут. Отношения стажорки с кавалером вызывали у контингента обостренный интерес. по той же причине не могла она отвести его к себе это вообще произвело бы сенсацию вот верия пришла в голову отличная идея к мадам уж точно никто не сунется, а время обеденное дежурной в палате не будет. они прошествовали через холл провожаемые любопытными взглядами. ресторан еще не открылся, но у дверей уже собралось целое общество события в жизня ме зона мало каждый обед и каждый ужин важное мероприятие. старушки наряжаются подкрашиваются старички тоже прифранчиваются За полчаса до трапезы перед входом образуется рот Ассамблеи. Улыбчиво здороваясь со всеми, вера кивала на Берзина повторяла: « Это мой работодатель из общества помощи ветеранам. А за славу тут и так уже знали, лишний раз подчеркнуть деловой характер его приездов было не лишним. Берзину то здешняя публика была без интереса. Он ни на кого не смотрел, просто шел себе и шел. Только перед лестницей, когда лицом к лицу столкнулся с выходившим покурить Мухиным, остановился и поморщился. «О, нашего полку прибыло!» – воскликнул житель 70-х годов прошлого века, близоруко щуря сквозь дымчатые очки. «Welcome, my friend! А то тут одни ветераны труда, тоска зеленая. Тебя как звать? Я Муха. вообще то они были знакомы вера видела как в один из прошлых приездов муха уже терзал берзина какими то разговорами и тут слушал точно с таким же страдальческим выражением лица но бедный мне мой инвалид этого конечно не помнит он и с верой сегодня утром как обычно заново познакомился соблазнял поездкой в ригу в коктейль бар не успел приехать самую классную гирлу снял уважаю сказал муха и подмигнул славе берзин не знал как себя вести мялся сопел весь пошел пятнами вера взяла его под руку эдуарду ивановичу сказала что они спешат у ва не обращай внимания это мухин у него проблемы с памятью я тебе рассказывала помню буркнул слава давай уже введи куда нибудь времени мало в общем отвела она его к мадам сказал он мну два раза банжур ответа не дождался Когда Вера объяснила, что это аутист и мешать им не будет, Берзин покрутил пальцем у виска. Не на аутиста, а на Веру. Нашла местечко. Не понимаю, почему нельзя просто к тебе пойти? Рядом же. Нет, привела в психостационар какой-то. Все-таки ты у меня, Ника, с приветом. Я не у тебя, я сама по себе, огрызнулась она. Здесь самое спокойное место. Ко мне без конца ходят люди, а сюда минимум в течение часа никто не заглянет. Давай, говори. Что у тебя за секреты, про которые нельзя говорить по скайпу? берзин посмотрел вокруг куда сесть со вздохом пристроился на подоконнике единственный свободный стол уступил верим ни по скайпу ни по телефону нельзя криминал что ли спросила она но слава насмешки не распознал ответил на полном серьезе нет не криминал но у нас сама знаешь какая страна никогда не знаешь что за ухо тебя слушает Спецслужб всяких развелось, плюнуть некуда. Бизнес у них такой. Подключаются кому надо и кому не надо, слушают все подряд, а вось пригодится. Нащупают какой-нибудь косяк, давай бабло тянуть. Или просто конкурентам инфу продадут. Мне к нашему проекту раньше времени привлекать внимание не нужно. Но ты, мой стратегический партнер, должна представлять картину в полном объеме. И сейчас пришло время тебе этот объем раскрыть. Веря польстила, что она стратегический партнер, однако на картину в полном объеме Она насторожилась. «Раньше, значит, Берзин чего-то недоговаривал». «Ты в проекте ключевая фигура», — продолжил Слава, недовольно покосившись на Эмена. Тот начал равномерно раскачиваться на скрипучем стуле. «От себя многое зависит, но ты не догоняешь масштабности дела, иногда из-за этого тебя заклинивает, вот как в стилешоу». «Слушай, а нельзя ему сказать, чтобы он не скрипел?» «Сказать можно, только он не послушает». «А с телевидением ко мне не приставай, никакого доктора веры не будет». «Погоди, Ника, не заводись. Дай я тебе все по порядку расскажу. Я для того и прилетел, чтобы все разрулить по-человечески. Мне ты во как нужна, честно!» И она сменила гнев на милость. Всякому человеку приятно знать, что он много значит для большого дела. И Станислав Берзин, без пяти минут олигарх, не ко всякому бизнес-партнеру понесется на своем ковре-самолете за три-девять земель разруливать. Только тут Берзин взял и все испортил. моргнул своими белесами ресницами глаза опустил ну и вообще давно тебя не видел соскучился в голосе веры лязгнул металл давай продела о кей о кей сразу отъехал о Короче, я запустил первый этап договорился с областными выделяет участок земли под строительство уже в этом году а в следующем еще 9 две хорошей площадки обещали под питером тоже согласовано земля дорогая особенно в подмосковье если покупать за сто лет не отобьешься поэтому я беру не престижные направления с ними проще для стариков ведь главное не понты а природные условия землю мне дают под долевое участие то есть половина мест в наших мизонах закрепляется за череняками района